Архиепископ побледнел от столь прямо выраженного упрека. Возможно. Он выпрямился и бросил косой взгляд на Мачуку. Но у нас, Прилатов, тоже есть совесть, сеньор Гавира, с вашего позволения. Сухо кивнув, он с недовольным видом прошел между обоими банкирами и удалился. Мачука дважды покачал головой, но Гавира не понял. расстроился тот или напротив эта сцена его позабавила в любом случае подумал он я совершил ошибку ибо все что не сулило прибыли немедленной или хотя бы в обозримом будущем было ошибкой ты оскорбил его пасторское достоинство лукаво заметил мачука подавляя желание выругаться это было бы уже второй ошибкой Говера сделал нетерпеливый жест достоинство монсеньора как и все прочее, тоже имеет свою цену. Цену, которую я могу заплатить. И после секундного колебания поправился, которую может заплатить Картухана. Но пока что этот поп торчит тут, как бельмо на глазу. Мачука сделал трехсекундную паузу. Паузу, рассчитанную дьявольски точно, я имею в виду старика. Он с любопытством наблюдал за Гавирой, но тот прекрасно понимал это. Глядя по сторонам, он прикоснулся к узлу галстука и к манжетам, проверяя, все ли в порядке. Мимо прошла красивая женщина, и он обменялся с ней рассеянным взглядом. — А из-за этого, — продолжал Мачуга, глядя вслед женщине, — и Макарена с матерью по-прежнему гнут свое. — Пока. Но это было бесполезно. Гавира уже взял себя в руки. «Не беспокойтесь», — ответил он. «Я все сделаю, как надо». «Да уж, надеюсь, потому что время у тебя кончается. Сколько дней тебе осталось до заседания совета? Неделя?» «Вам отлично известно, сколько». «Старик сказал, у тебя и тебе осталось». «Да чего же отвратительно», — подумал Гавира. Это ощущение, как будто тебя все время заставляют сдавать один экзамен за другим. Восемь дней. Мачука медленно покачал головой. Да, не густо. Он повел глазами по сторонам, словно думая о другом. И вдруг повернулся к Гавире. «Знаешь что, Пенчо? Мне и в самом деле любопытно будет посмотреть, как ты разберешься со всем этим. В совете точат на тебя зубы». Он усмехнулся своими пергаментными губами, похожими на губы змеи, готовый вот-вот сбросить кожу. «Но если у тебя получится, в час добрый. Что не убивает, то идет на пользу». С этими словами он отошел, чтобы пообщаться с какими-то знакомыми, и Гавира остался один под картиной Вальдеса Лиале. Неподалеку стоял полный человечек с отвисшим жирным подбородком, который казался продолжением щек. с обильно покрытыми лаком, волосами и кожаной барсеткой на руке. Когда их взгляды встретились, незнакомец приблизился. Я, он, Рата Бонафе, из журнала «Ку плюс С». Он уже заранее протянул руку. Мы можем поговорить? Гавира проигнорировал протянутую руку, хмуро поглядывая по сторонам, и подумал, интересно, кто пропустил сюда этого типа. Я отниму у вас всего несколько минут. — Освежитесь с моей секретаршей, — холодно ответил банкир, поворачиваясь спиной, — на днях. Он сделал несколько шагов, чтобы удалиться от журналиста, однако, к его удивлению, тот последовал за ним, точнее, пошел рядом с ним, искоса глядя на него с подобострастной и одновременно самодовольной улыбкой. — Ничтожество, — мысленно заключил Гавира, наконец останавливаясь. Вот точное определение для этой личности. «Я делаю репортаж», — торопливо проговорил Бонафе, прежде чем Гавира успел открыть рот, чтобы велеть ему убираться. «О церкви, которая вас интересует». «А от меня вам что надо?» Бонафе поднял маленькую пухлую руку, ту самую, которую не захотел пожать финансист. «Видите ли?» Его улыбка стала примирительной. Если иметь в виду, что банк Картухана больше всех заинтересован в том, чтобы храм Пресвятой Богородицы слезами орошенной был снесен, то, полагаю, небольшая беседа или заявление, ну вы понимаете. Гавир бесстрастно смотрел на него. «Ничего не понимаю. Абсолютно». Не теряя терпения, Онората Бонафе кратко обрисовал ему положение вещей. «Картухана...» церковь возможность использования земли на которой она стоит приходский священник несколько сомнительный тип конфликтующий с архиепископом сивильским и находящийся под угрозой дисциплинарного взыскания или чего-то в том же роде две случайных или кто их знает каких смерти специальный посланник из рима Красавица жена или бывшая жена, дочь герцогини Дель в Экстрема. И вот она, и этот священник из Рима. Он вдруг остановился, увидев выражение лица Гавиры. Банкир шагнул к нему, глядя в упор Ну, в общем, вы понимаете, быстренько закруглился Бонафе. Я рассказываю вам это, чтобы вы составили себе представление. Мы опубликуем всю эту историю на следующей неделе, и, разумеется. Ваше мнение или ваши слова были бы крайне важны. Банкир продолжал молча смотреть на него, а Нарата Бонафе решил улыбнуться, чтобы показать, как терпеливо он ждет ответа. Но улыбка что-то не получилась. «А «Вы...» — проговорил, наконец, Гавира. «Хотите, чтобы я рассказал вам?» «Совершенно верно». Мимо прошел перехиль, и, привидя Бонафе в его взгляде, как показалось Гавире, промелькнула тревога. Гавира испытал мгновенный соблазн позвать его и спросить, связано ли это с присутствием журналиста на выставке, но момент был неподходящим для очных ставок. К тому же он испытывал гораздо большее искушение пинками выкинуть этого скользкого толстяка с манерами шантажиста. «А если я поговорю с вами, что мне это даст?» Улыбка Бонафе наконец-то расцвела во всю ширь, наглая и самоуверенная. Вот это разговор, означала она. Но вы сможете контролировать информацию, дать свою версию событий. Бонафе сделал многозначительную паузу. Чтобы вам было яснение, Обретете сторонников в нашем лице? А если нет. тогда совсем другое дело. Репортаж в любом случае будет опубликован, но вы упустите свой шанс. Теперь улыбнулся Гавира, и это была улыбка аренальской акулы. Это похоже на угрозу. Журналист покачал головой, похоже, он не знал об этом прозвище. Да нет же, ни в коем случае. Я просто открываю свои карты. Его свиные глазки под набрякшими веками — Блеснули жадным блеском. Я играю с вами честно, сеньор Гавира. И почему же это вы играете со мной честно? Ну, не знаю. Бонафе оправил полы своего мятого пиджака, наверное, потому что в глазах общественного мнения вы вызываете симпатию, так сказать, ваш образ. Но вы понимаете, молодой банкир, внедряющий новый стиль и так далее. Вы хорошо получаетесь на фотографиях, нравитесь дамам. «Одним словом, вы товар, который хорошо продается. Вы сейчас в моде, и мой журнал может весьма способствовать тому, чтобы вы оставались в моде. Считайте это операцией по поддержанию имиджа». Тот он придал своему лицу соответствующее выражение. «А вот ваша супруга...» «Ну что моя супруга?» Каждое из этих трех слов прозвенело как осколок льда, но Бонафе, похоже, не заметил этого сигнала надвигающейся опасности. Она также весьма фотогенична. Он, не смущаясь, выдержал взгляд своего собеседника. «Хотя, думаю, этот Ториадор, но вы же знаете. Это уже в прошлом. А вот теперь этот священник из Рима. Вы понимаете, кого я имею в виду?» Гавира быстро соображал, взвешивая все «за» и «против». Ему нужна только неделя, а потом уже будет все равно. Цену этот тип назвал вполне ясно. «Да, понимаю». Все еще с отсутствующим видом произнес он. «Скажите, во что, по-вашему, мне обойдется эта операция по поддержанию имиджа?» Бонафе, подняв обе ладони, соединил кончики пальцев не то молитвенным, не то благодарным жестом. Он явно испытывал облегчение и выглядел прямо-таки счастливым. Но я, в общем-то, думал о более или менее подробной беседе касательно этой церкви, об обмене впечатлениями, а потом не знаю. Он многозначительно посмотрел на банкира. «Возможно, вы захотите вложить какие-то средства в прессу».